— Батари? — Карина шарашенно выпрямилась. — Чудовище Батари? Безумный ординарец Фаратера? — Я была не против взять его вину на себя, — пояснила Корделия. — Ведь если бы о его поступке стало известно общественности, командование было бы вынуждено казнить его за убийство и мятеж, а так он остался цел. — Но я... я не могу присваивать заслуженные им похвалы. Я передам ему вашу благодарность, но не уверена, что он помнит о происшедшем. После войны, прежде чем отправить в отставку, его подвергли какой-то чудовищной психотерапии, тому, что вы, бароярцы называете, терапией. Корделия опасалась, что психотерапия была у них на том же уровне, что и нейрохирургия. «И я так понимаю, что и до этого он был... Хм, не совсем нормален?» «Да», — подтвердила Карин, — «я считала, что он раб Фаратьера. Он сумел... сумел переступить через рабство». Думаю, более героического поступка мне видеть не доводилось. Вырваться из трясины зла и безумия, чтобы заслужить...» Смущенная Корделия остановилась на полуслове, так и не договорив, заслужить прощение. Помолчав, она спросила, «Вы вините адмирала Фаратьера в э, совращении принца Серга, покуда они дышали одним воздухом?» Никто не упоминает принца Серга. Он думал, что ему остается всего шаг до императорской власти, А теперь вот его просто забыли. Джес Фаратьер!» — Карин судорожно сжала руки. «Нашел в Серге единомышленника, изобретательного сообщника в своих мерзких забавах. Может быть, не вся вина лежит на Фаратьере, я не знаю». «Честный ответ». Помолчав, Карин смиренно добавила. «После того, как я забеременела, Эзар защищал меня от Серга. Я не виделась с мужем более года, а потом он погиб при Эскобаре» пожалуй, мне тоже не стоит больше упоминать принца Серга. Эзар был могущественным защитником. Надеюсь, Эрил окажется не хуже, — высказалась Корделия. Следует ли говорить об императоре Эзаре в прошедшем времени? Похоже, все остальные находят это вполне естественным. Кари начнулась от задумчивости и вернулась к настоящему. — Чаю, леди Фаркосиган? — с улыбкой спросила она. Дотронувшись до миниатюрного устройства, спрятанного в драгоценной брошке на плече, принцесса отдала соответствующее распоряжение. Видимо, приватная беседа была закончена. Теперь капитану Нейсмит надо сообразить, как леди Фаркосиган следует вести себя на чаепитии у принцессы. Грегор и телохранительница вернулись почти в то самое время, когда подали пирожные с кремом. Покорив сердца дам пылкими просьбами, Грегор ухитрился получить вторую порцию, но третью Карин решительно воспретила. Сын принца Серга казался вполне нормальным мальчиком, разве что слегка застенчивым в присутствии посторонних. Корделия наблюдала за ним и Карин с глубоким интересом. Материнство. Все с этим справляются. Насколько трудно это дело? «Как вам нравится ваш новый дом, леди Фаркосиган?» — осведомилась принцесса, начиная вежливый разговор. «Легкая светская беседа, никаких откровенных признаний. Не в присутствии детей». Карделия задумалась над вопросом. Сельская местность близ Фаркосигон все равно просто прелестна. Такое живописное озеро, оно больше, чем любой открытый водоем на всей колонии Бета, а Эрио не находит в этом ничего особенного. Ваша планета чрезвычайно красива. Ваша планета? Не моя планета? В ее сознании слово «дом» по-прежнему ассоциировалось с колонией Бета. И при этом она была бы счастлива навеки остаться там, на озере, в объятиях Фаркосигана. А здешняя столица, ну, она гораздо многообразнее, чем любой город у нас до... на колонии Бета. Хотя, смущенно рассмеялась она, здесь, по-моему, чересчур много солдат. В последний раз в окружении такого количества зеленых мундиров я была в лагере военнопленных. «Мы все еще кажемся вам врагами?» — поинтересовалась принцесса. «О, вы перестали казаться мне врагами еще задолго до окончания войны. Просто жертвы, жертвы собственной слепоты». — У вас очень проницательные глаза, леди Фаркосиган. Делая глоток, принцесса улыбнулась в чашку. Карделия моргнула. — Когда граф Петр гостит в столице, резиденция Фаркосиганов становится похожей на казарму, — заметила Карделия. Все эти его ливрейные слуги, горничные сразу, прячутся по углам. Кажется, я пару раз видела кого-то из них, но пока ни одной не поймала. Я, конечно, имею в виду бароярские казармы. Наша бетанская армия совсем другая. «Женщины служат наравне с мужчинами», — произнесла Друшникова. Что это блеснуло в ее глазах? Уж не зависть ли? «Обязанности распределяются строго в соответствии со способностями каждого», — согласилась Корделия. «Конечно, работа, связанная с физическими нагрузками, чаще достается мужчинам, но она отнюдь не придает им никакого исключительного статуса, на котором все здесь так помешаны». «Уважение!» — вздохнула Друшникова. «Ну, если люди рискуют своей жизнью ради общества, то вполне естественно, что они пользуются уважением», — ровно отозвалась Карделия. «Честно говоря, мне очень недостает моих подруг-офицеров, сообразительных женщин-техников, с которыми я дружила дома». Вот опять эта каверзная словечка «дом». «Здесь ведь тоже должны быть умные женщины, раз так много умных мужчин. Где же они все прячутся?» Тут Корделия прикусила язык, сообразив, что Карин может принять этот комментарий на свой счет. Добавлять «исключая присутствующих» значило бы еще более усугубить неловкость. Но если даже Карин и отметила бестактность последнего замечания своей гости, то не подала вида, а от дальнейших промахов Корделия была спасена возвращением Эйрила и Илиана. Вежливо распрощавшись, супруги отправились обратно в резиденцию фаркосиганов. В тот же вечер командор Ильян заявился в особняк Фаркосиганов в сопровождении Друшниковой. Та несла большой чемодан и с любопытством глазела по сторонам. «Капитан Негри откомандировал мисс Друшникову для личной охраны супруги регента», — коротко объяснил Илиан. Эйрил одобрительно кивнул. Позже Друшникова вручила Корделии запечатанное письмо на плотной кремовой бумаге. Удивленно вскинув брови, Корделия с печать печати развернула листок. Почерк был мелким и аккуратным подпись четкой, без всяких завитушек. «С наилучшими пожеланиями», — гласило послание. «Она вам подойдет. Карин».